Приближение Скрипт видеофайла 4 На видео различимы только какое-то движение и изредка вспышки света. Голос Террина Холмса очень слабый и нечеткий, и точность расшифровки нельзя гарантировать. Голоса Вильяма Фостера и Сандры Чаннаронг слышны намного четче. Террин Холмс. «Нет света. Не вижу. Не...» Неразборчиво. «У меня нет глаз». Вильям Фостер. «Не давай ему встать. Возьми его руку». Сандра Чаннаронг. «Срезай с него эти штуки, срезай! Они его убивают!» Фостер. «Я пытаюсь, пытаюсь, но... но...» Холмс. — Я так проголодался. Я... Было холодно. Было... Холодно. Так холодно и пусто, и так долго, долго. Но теперь уже близко. Почти... — Фостер. — Что он сказал сейчас? Ты слышала? — Ченнаронг. — Он умирает. Какая разница, что? Помоги же ему. — Фостер. — Пытаюсь, но ты слышала. — Холмс. Почти закончилось. Это что я здесь тепло, рядом с солнцем. Приятно согреться, приятно быть. Карта памяти нашлась на дереве поблизости. Ее подвесили на петельке из проволоки за одной из торчащих из ствола волокон. Ее нашла Рао, но молча передала Дженсен. Бывший командир включила ее на ходу. Прокручивала снова и снова. Ей казалось, что она понимает, что произошло. Она ведь видела нечто подобное. Видела, как Стивенса поймала сеть отростков, как он старался освободиться. Дженсен решила, что Террин Холмс попался так же, но почему-то даже совместные усилия Фостера и Чанна Ронг не помогли ему освободиться. Проверив отметку времени на видеозаписи, она увидела, что Террин Холмс, вероятно, погиб, пока она лезла вверх по конусу, пытаясь доставить Стивенса на борт Ориона-7. «Если бы на Стивенса не напали...» «Если бы Каспейсовцы ответили на ее радиовызовы...» «Не останавливайся», — приказал Хокинс. «Нам надо торопиться. А тебе следует двигаться быстрее, Дженсон». Рао проговорила что-то, негромко и примирительно. Приволакивающая ногу Дженсен даже не расслышала ее слов. Она запустила запись снова. Зернистое, дергающееся видео прокручивалось у нее на забрале. «Держи его руку», в который раз услышала она слова Фостера, который обратил внимание на нечто странное в последних словах Холмса. Дженсен включила запись снова пытаясь понять то, что именно услышал Фостер. Дракон на выбритой половине черепа Шарлотты Хэрри вставал на дыбы, выпуская из ноздрей струи дыма, вот-вот готовый дыхнуть огнем. Макалистер решил, что выражение ее лица неплохо с этим сочетается. Когда она сорвала устройство с носа и бросила его вместе с кошелечком в пластиковый короб, он приветливо помахал ей. Она не подняла взгляда, просто прошла через белую арку МРТ-безопасников, подняв руки над головой. Охранник сделал ей знак пройти вперед и вручил корзинку. «Спасибо», — сказала она. Хэрри Уэлл прижала устройство обратно к лицу и только потом повернулась и в первый раз посмотрела на Макалистера. «Заместитель директора», — сказала она. Он решил, что столь официальное обращение — недобрый знак. У меня накопился очень длинный список вопросов. Быть может, начнем с этого. Вы можете назвать сумму в долларах, которая компенсировала бы потерю космического корабля, находившегося в частной собственности? Потому что я вас заверяю, НАСА выплатит Каспейс полную стоимость Вандерера. Зам. директора вспомнилась дружелюбная атмосфера их прошлой встречи. В Улье, в Атланте. Тогда были сплошь безмятежные улыбки и мягкие интонации. Наверное, это было до того, как его команда разрушила корабль «Каспейс». Он сожалел, что сейчас у него новости не лучше. «Пройдемте сюда, мэм», — пригласил он. Она иронично выгнула бровь, удивляясь столь старомодному обращению. МакАлистер провел ее к особому лифту в тыльной части здания. На панели в кабине было всего две кнопки. На одной значился первый этаж, на второй — телескоп. МакАлистер нажал вторую. Было видно, что вице-президент Каспейс удивилась, когда лифт пошел вниз. — Это какие же телескопы устанавливают под землей? — спросила она. — Такие, которые нужно экранировать от космических лучей и колебаний почвы, — ответил он. «Мисс Хэрри я должен вас предупредить, то, что вы сейчас увидите. Дело весьма щекотливое». «В том смысле, что я буду смеяться?» МакКалистер невесело улыбнулся, дескать, рад бы посмешить, да нечем. «В том смысле, что мы вынуждены просить вас не сообщать об увиденном широкой публике». «Даю честное слово», — сказала вице-президент. «Боюсь, что этого мало». Он прикоснулся к своему устройству, отправляя ей подписку о неразглашении. Она посмотрела на него, показывая, что получила. А потом демонстративно медленно опустила одно веко, использовав виртуальный эквивалент подписи. «Спасибо», — сказал МакАлистер. Лифт остановился на дне шахты, на 30 метров ниже уровня моря. Открылись двери в небольшой вестибюль, где едва хватило места им обоим. Когда МакАлистер ступил на пол, тот чуть прогнулся. «Это помещение плавает на подушке очень плотной нефти», — пояснил он. «Это опять-таки защита от колебаний». «Тогда, может, нам и разговаривать нельзя?» — спросила она. «Раз ваш телескоп такой капризный». «В этом нет необходимости. Сам телескоп находится почти в чистом вакууме». Они прошли в дверь, за которой начались крытые мостки. С них открывался вид на очень большое помещение идеально сферической формы. Включилось освещение, и стали видны детекторы. Больше десяти тысяч детекторов, установленные на стенах. Каждый был изготовлен из кристалла цезия, такого чистого и прозрачного, что он был почти невидим, заключенного в медный каркас. «Это когерентные детекторы ядеродачи», — сказал замдиректора. Они используются для отслеживания нейтрина, которые излучают черные дыры в дальних областях Вселенной. Или, в данном случае, тех, что выходят изнутри двои. Раздражение Хэриуэлл испарилось, словно мороз жарким летним днем. «Вы разговариваете со своими людьми?» — быстро спросила она. «У вас есть с ними связь?» «Связь исключительно односторонняя. Нам слышно, что они говорят, и видно, что они видят». У нас нет возможности передать им сообщение. «Вы привели меня сюда, потому что у вас есть известия о Фостере и его команде», догадалась она. МакАлистер раздумывал, что ей сказать. У него было несколько вариантов, от простого и бесстрастного изложения фактов до попытки мягко подготовить вице-президента к новостям. Как смягчить удар, придумать ему не удалось». Так что он просто прикоснулся к своему устройству и вывел в центр сферы картинку. Цвета на изображении были блеклыми, и даже на таком расстоянии отдельные пиксели, составляющие его, были хорошо заметны. Все равно изображение говорило само за себя. На нем Салли Дженсен стояла на коленях рядом с останками Террина Холмса. — Мне очень жаль, — сказал замдиректора. Хэрри Уэлл закусила костяшку пальца. Ничего не сказала. Мы решили, что вам следует это увидеть. Что вы имеете на это право. Несмотря на соображения государственной безопасности. Она кивнула, не поднимая на него глаз. Не хотел бы внушать ложных надежд. Но у нас имеются некие указания на то, что Сандра Чанна Ронг, возможно, еще жива. МакАлистер погасил изображение и приготовил тот видеофайл, который Чанна Ронг оставила Дженсен. Он не успел его включить. Вице-президент схватила его за локоть. «А Фостер?» — спросила она, заглядывая ему в глаза. «У Вильяма жена и двое детей. Мне очень хотелось бы знать, что с ним все хорошо». «О нем новостей нет», — ответил замдиректора как можно мягче хотя заверяю вас, что командир отряда Хокинс и его люди в настоящий момент его ищут. Хэрри отвела глаза. Дракон спрятал голову под крыло. МакАлистер открыл файл с названием «Вам надо уходить.мп7». «Вон там», — сказал Хокинс, указывая на нечто вроде тропы, измеившейся среди деревьев. Конечно, это была не тропа. Деревья стояли на разном расстоянии друг от друга, и порой казалось, что между ними вьются тропинки. Но неизменно оказывалось, что в этом месте деревья выросли чуть дальше друг от друга, чем обычно. Тем не менее, командир искал такие прорехи. Все же они были лучше тех мест, где деревья стояли настолько тесно, что приходится соприкасаться со стволами. Всякий раз, когда это случалось, по кронам проходила волна рукопожатий. Если бы у кого-нибудь появилась надобность проследить за командой Ориона, он смог бы следовать за этими волнами. С тем же успехом астронавты могли запускать на каждом шагу сигнальные ракеты. Командир помотал головой. Кто станет их искать? Чанна Ронг? У нее была возможность к ним присоединиться или убить их спящими. Но она этим шансом не воспользовалась. Тогда почему он не может избавиться от мысли, что они здесь не одни? Майор был человеком рассудительным. Понимал, что сотрясение мозга не может не влиять на способность хладнокровно оценивать ситуацию. И лишь когда головная боль немного отступала, ему удавалось усилием воли сосредоточиться на отдельных мыслях, рассмотреть их и решить, на какие из них стоит тратить время. Окинс понимал, что проявил жестокость, когда было найдено тело Холмса. Следовало дать Дженсену возможность выплакаться. Чувство, что время у них на исходе, не было иррациональным. С каждым часом двои приближался к земле. Но, конечно же, он, командир, мог бы дать своей предшественнице хоть четверть часа. Вместо этого он настоял, чтобы они шли дальше и даже не позволил Рао провести экспертизу останков. Это было ошибкой. Оставалось надеяться, что им не придется за нее расплачиваться. Непонятно было, насколько велик этот лес рукастых деревьев. Как долго они будут добираться до его противоположного края? Не доходит ли он до самой костяной клетки у дальнего конца корабля? Астронавты вошли в ритм, аккуратно пробираясь по переплетению отростков, превративших лесную почву в лабиринт. Они продвигались не так быстро, как хотелось бы Хокинсу, но даже у него силы были ограничены. Он не в первый раз задумался о том, не оставить ли женщин позади. Идти дальше одному, а им дать время отдохнуть и подумать. Однако понимал, что так делать нельзя. Нельзя идти дальше без них. «Помоги, Дженсен», — буркнул Хокинс. Рао подняла взгляд. «Дай ей опереться на твое плечо», — пояснил он. «Я бы и сам так сделал, но сомневаюсь, что она позволит мне прикоснуться». Он сказал это в шутку, но астробиолог не засмеялась. Она повернулась и пошла к Дженсен, которая опять отстала. Майор услышал, как они переговариваются. Вернее, что между ними произошел короткий и бурный спор, суть которого его не интересовала. Когда они догнали его, Дженсен шла, забросив руку на плечи напарницы. Чуть быстрее, чем если бы она шла одна. Старуха на него даже не посмотрела. Глаза у нее были полузакрыты, по лицу тек пот. Хокинс подумал, что ей мучительно больно, и мысленно ее пожалел. Пока он мог себе это позволить. Хотя мысленно и прикидывал, насколько быстрее они могли бы двигаться, если бы бросили ее. «Ты видел?» — спросила Рава. Командир вздрогнул, приходя в себя. «Извини, что?» «Ты видел это? Журнал работы «Арок».» Она открыла окно, и у его лица поплыл текст. Хокин с трудом справился с желанием смахнуть его словно надоедливую муху. Вместо этого он посмотрел на то, что астробиолог пыталась ему показать. На это ушла секунда, но он нашел. Карта робота перестала обновляться. «Он мог обо что-нибудь разбиться». «Или его могли съесть голодные пришельцы», — сказал он, еще раз попытавшись неискренне пошутить. «Мы не рассчитывали, что он будет работать вечно». «Но мы надеялись, что орок проработает дольше», — с вялой улыбкой откликнулась астробиолог. Когда он перестал отвечать, карта была закончена всего процентов на 60. Впереди может оказаться что угодно. Между этим лесом и мозгом... «Нас могут ожидать любые опасности, и мы не будем о них знать». «Разберемся», — буркнул он. «Мы люди умные. Особенно ты». Рау наклонила голову к плечу, потому что не могла полноценно пожать плечами. На ней висела Дженсен. «А еще нам следует подумать о расходниках», — сказала она. Хокинс поморщился, но ничего не сказал. «Мы все время жжем фонари. У меня в аккумуляторе осталось 34% заряда». — продолжала астробиолог. — Запасы кислорода у нас еще на день. И воды на чуть дольше, но со временем закончится все. — С этим ничего нельзя сделать, — заявил он. Рао смотрела на это иначе. — Ну, доберемся мы до мозга. А что потом? Нам потребуются ресурсы на обратный путь, и это надо учесть. Хокинс не собирался этого учитывать, но сказал о другом. «Когда мы найдем мозг, то окажемся совсем близко от шлюза на Южном полюсе. И до Ориона доберемся быстро». Рао покачала головой. «Мы не знаем, доступен ли тот шлюз. Снаружи он выглядел плотно закрытым. Послушай, мы можем слить заряд двух наших скафандров и зарядить один. Так у нас, по крайней мере, получится оставить одну пару фонарей». Майор остановился. «Повернулся, чтобы оказаться лицом к лицу с ней». Ярость шевельнулась у него в душе, словно дикий зверь при незнакомом звуке. «Ты к моему скафандру не притронешься!» — рявкнул он. «А я и не предлагала». «Хорошо, потому что этого не будет!» Рао отвела взгляд. Она что, вздрогнула? Что она увидела у него в глазах? «Командиру нужно удерживать власть, как минимум над своей командой». «Извини», — буркнул он. Покинс повернулся и пошел дальше. Он заставил себя замедлить шаг. Немного. Меньше, чем через час, они вышли на опушку. Лес кончился. Дженсен опустилась на землю, радуясь передышке. Пусть даже она продлится только до тех пор, пока они не поймут, что впереди. Астронавты пробивались сквозь густую рощу где рукастые деревья росли так тесно, что идти можно было только проталкиваясь между ними. Каждый раз, когда к дереву прикасались, начинался безумный приступ рукопожатий, так что в конце концов кроны над головами путников начали безостановочно качаться и шуршать. А потом Хокинс скрикнул, чтобы они остановились. Дженсен протиснулась между двумя последними деревьями и изо всех сил вцепилась в ближайший ствол потому что прямо перед ними ничего не было. Астронавты стояли на краю отвесного обрыва, глядя на совершенно плоскую и ровную поверхность пятью метрами ниже. Никакого склона не было. Лес и почва просто исчезали, и оставалась лишь пустота. Хокинс отцепил шлем с пояса и поднял его высоко над головой, пытаясь направить лучи фонарей как можно дальше. Он хмыкнул, но ничего не сказал. Говорить ничего и не надо было. Дженсон видела, что примерно в 25 метрах дальше, за провалом, был еще один обрыв, а на его вершине густые заросли рукастых деревьев. Они не дошли до края леса, только до того места, где то ли река, то ли еще что прорыло в острове канал. Дженсон осторожно заглянула за край и направила свой единственный фонарь вниз, на землю. Там не было воды, в которой отразился бы свет. Не было деревьев или иных структур. Поверхность казалась гладкой и лишенной каких бы то ни было отличительных черт. Провал простирался в обе стороны так далеко, насколько хватало фонарей. «Эта сточная канава практически перпендикулярна тому направлению, которое нам нужно», — сказал Хокинс. «Конечно, мы можем пойти вправо или влево, искать, где она кончится. Вот только на это могут уйти многие часы». Или дни, если она тянется слишком далеко. Или начала дженсон но он ее оборвал. Или мы перелезем через нее. Вниз по этой стороне, вверх по другой. Это все равно нас замедлит, но только на час или около того. Где там твой рюкзак? Бывшая командир понимала, о каком рюкзаке он говорит. О том, который она еще на Орионе набила страховочными тросами и приспособлениями для скалолазания. А еще у нее остались напечатанные на 3D-принтере подъемники, механические устройства, взятые с Вандерера. Дженсен вытащила 20 метров фала, подергав его в нескольких местах, чтобы проверить прочность. Один его конец она закрепила на ближайшем стволе. — Убедись, что оно выдержит твой вес, — сказала она Хокинсу. — Все будет в порядке. В НАСА все оборудование надежное. — Я не боюсь, что фал порвется. «Я боюсь, что ты выдернешь дерево с корнем», — пояснила она. Майор кивнул и закрепил второй конец на одном из Д-образных колец на жестком нагруднике скафандра. А потом попятился, натягивая фал, откидываясь назад и нагружая его. Дерево тряслось, его ветви изгибались, но ствол с места не двинулся. Отростки, плотно обвившие основание, надежно его удерживали. «Ладно», — сказал командир, — «была не была». А потом он шагнул с обрыва спиной вперед, пропуская страховку через перчатки. Рау обхватила ствол одного из деревьев на краю пропасти и заглянула вниз, наблюдая за спуском Хокинса. Дженсен следила за деревом, которое послужило тому опорой, и за карабином на конце фала. Она знала, что это самое слабое звено страховки, однако оно держалось прекрасно. «Ты следующая», — решила Рао, протягивая руку, чтобы помочь Дженсен встать на ноги. «И поосторожней внизу. Если неудачно приземлишься, можешь еще сильнее травмировать ногу». «Спасибо, мамочка», — откликнулась Дженсен, постаравшись, чтобы Рао увидела ее ухмылку. Они посмеялись. Смех звучал недолго, но после всего перенесенного оказался необыкновенно приятным. Дженсен повернулась и посмотрела вниз. Хокинс уже спустился и нетерпеливо ей махал. Ее вдруг посетила одна идея. Можно просто отцепить карабин, сбросить фал вниз или еще лучше вытравить, пока вояка за него не схватился. Оставить его там. Какого черта? Откуда взялась эта мысль? Ей меньше всего хотелось бы подвергнуть опасности жизнь еще одного астронавта. Вздохнув, Дженсен оттолкнулась и заскользила вниз. Спускаясь, она изучала обрыв. Он был почти вертикальным, но далеко не таким ровным, как представлялось. Поверхность была изломана и изрыта, словно канал был выгрызен, а не промыт водой. И, похоже, это случилось недавно. Дженсен видела места, где отростки были рассечены, из-за чего в стене остались лишь круглые отверстия, почти один в один похожие на сливные трубы химического завода. Из некоторых до сих пор сочилась черная жидкость. Когда бывший командир достигла дна, легко приземлившись на здоровую ногу, то отстегнулась и жестом призвала спускаться астробиолога, а потом присела и дотронулась до дна канала. Оно было плоским, гладким и совершенно сухим. Дженсен провела перчаткой по его поверхности. «Я тоже это заметил», — сказал Хокинс. Поверхность имела ту же пористую текстуру, какая запомнилась Дженсен по первому посещению двои. Перед тем, как добраться до льда, они со Стивенсом шли именно по такой поверхности. Это была изначальная, ничем не заслоненная поверхность барабана. То, что пробивало себе путь сквозь остров, прорыло его до самого дна. Более того, оно выскребло его дочисто. Это сделала не вода сказала Дженсон. «Здесь все быстро меняется», — напомнил ей Хокинс. «Всего этого он обвел рукой их остров. Не было здесь еще вчера». «Да, но у меня была геологическая подготовка», — возразила она. «Меня ведь собирались отправить на Марс, если ты помнишь. Это сделано с помощью строительной техники. Скажем, бульдозером масштабов 2И или еще чем-то таким». «Это не имеет значения. Вопрос в том, как нам подняться по дальней стене», заявил майор, указывая на противоположную сторону канала. И тут же бросился, чтобы подхватить астробиолога, спускавшуюся по фалу. Дженсон удивилась, ведь Рао была в порядке. Хокинс, видимо, хотел проявить галантность. Вот и пойми его. «У меня точно найдется что-то, что можно будет использовать как кошку», пробормотала Дженсен. Она порылась в рюкзаке и отыскала нужное – Г-образное крепление для установки многоволновой антенны на корпусе Ориона. Длиной оно было сантиметров 30, и если его немного согнуть, то получится некое подобие большого рыболовного крючка. Теперь осталось прикрепить к нему карабин со страховочным тросом, и все. Надо только тщательно все проверить и убедиться, что самодельная кошка выдержит их вес. «А у тебя это неплохо получается, быть первопроходцем», — признал Хокинс. «Я, по сути, всю свою жизнь готовилась к этому», — откликнулась бывший командир. Майор кивнул и отвернулся. До дальней стены было метров двадцать пять. Он легко преодолел это расстояние, и еще до того, как женщины к нему присоединились, начал раскручивать крюк на конце недлинной веревки, приспосабливаясь к его весу, прежде чем попытаться зацепиться им за рукастые деревья на краю обрыва. Рао подошла к Дженсен, чтобы быть рядом. Она хотела подставить ей плечо, но напарница предпочла немного пройтись самостоятельно. «Он и в самом деле старается быть к тебе внимательным», — отметила астробиолог. Дженсен нахмурилась. «Он майор военно-космических сил. Нельзя заслужить этого звания» не научившись командовать. Вот он и укрепляет дух. «Понятно, что ты ему не доверяешь», — заметила Рао. «Он украл у тебя командование». Бывший командир повернулась к своей молодой спутнице. Астробиолог решила ее проверить. Или просто хочет оценить состояние ее психики. «Давай я задам тебе один вопрос, док. Если бы ты сломала ногу, спускаясь с этого обрыва, вообще не смогла бы идти». «Думаешь, он лично перенес бы тебя на ту сторону? Или пошел бы дальше, а тебя бросил?» Раус кисло. «Нам надо действовать сообща, иначе мы ничего не добьемся». «Конечно», — согласилась Дженсен. «Сообща». Салли Дженсен. «Честно говоря, наверное, я в долгу у Хокинса. Когда мы нашли Террина Холмса... Это меня чуть не убило. Подсознательно я так рассчитывала на спасение команды Каспейс. Хокинс не позволил мне задуматься о смерти Холмса. Заставил идти. Иначе я могла просто лечь и ждать смерти. Хокинс вращал крюк на конце веревки, раскручивая его все быстрее и быстрее, так что тот рассекал воздух со свистом. Крюк взлетел высоко над его головой, увлекаемый угловым моментом, и исчез среди рукастых деревьев на краю обрыва. Это была уже третья попытка, и майор уже понял, что не следует сразу дергать фал. Он прислушивался к шороху падающего сквозь ветки крюка, позволил ему остановиться и только потом потянул. Командир слышал, как там, наверху, шуршат рукастые деревья, И понял, что запустил каскад рукопожатий. Казалось, конца ему не будет. А потом он приготовился, ухватился за веревку обеими руками и потянул. Осторожно. Медленно. Есть только один способ выяснить, зацепился ли крюк. Тянуть и тянуть. И надеяться, что тот не полетит обратно с обрыва, прямиком на голову бросавшему. Страховка туго натянулась. «Похоже, получилось», — проговорил Хокинс. Оглянувшись через плечо, он увидел, что женщины наблюдают за ним, напряженные и молчаливые, и вернулся к своему занятию, налегая на страховку все сильнее и сильнее. Нужно убедиться, что крюк зацепился надежно. Не хотелось бы оказаться на середине обрыва в тот момент, когда тот сорвется. Чертовы деревья не переставали шелестеть». Скорее, звук даже стал громче. Хокинс нахмурился и потянул еще сильнее. Рука, заканчивающаяся метровой кистью, слишком похожей на человеческую, плюхнулась на поверхность прямо перед ним. Ее пальцы мгновения подергались, а потом из обрубка закапала черная жидкость. «Черт!» — выругался майор. «Наверное, это крюк переломил ветку». Командир сильнее потянул за страховку, намереваясь высвободить крюк и сделать очередную попытку. Сверху посыпались пальцы, один за другим. Потом еще одна рука. Шелест наверху перешел в глухой рев. «Хокинс!» — крикнула Дженсон. «Хокинс, назад!» Полетели еще руки. Сначала поодиночке, а потом обрушились водопадом. Стволы ударялись о землю и отскакивали — Обрубленные отростки извивались и скручивались в воздухе. Майор отбежал назад. Падающая рука скользнула по его нагруднику, и он заорал от испуга, решив, что она его схватит, что эти пальцы обернутся вокруг его торса и будут сжиматься, покуда жесткий панцирь скафандра не расколется, ломая ребра и расплющивая сердце. Однако у пальцев хватило силы только на слабое подергивание. Командир продолжал пятиться, а дождь из кистей и пальцев все усиливался. Догадавшись посмотреть наверх, Хокинс увидел, что сотрясается весь обрыв. Волна ряби пробегает по нему. А потом с громоподобным звоном откос лопнул, и тонны плоти посыпались в канал. Что-то пробивало его изнутри. «Твою так!» — ахнул Хокинс. Ему не удавалось понять, что он видит, в первые, самые важные мгновения. Первым впечатлением стали просто зубы. Чудовищные, бесчисленные зубы в пасти, столь огромные, что она могла бы поглотить Орион целиком. Ужас прокатился по позвоночнику командира, а желудок стиснуло спазмом. Единственная мысль осталась в его голове. «Бежим!» — заорал он. Рао потянула Дженсен за руку, но та не пошевелилась, заледенев от страха. Она оглянулась, снова увидела Зев и дернула Дженсен с такой силой, что даже испугалась, не вывихнула ли ей руку. Зев. Именно это слово пришло астробиологу в голову. Это была не столько пасть, сколько темная пещера, полная крушащих и рвущих зубов, образующих три круга, создающих смертоносную воронку. Концентрические круги бешено вращались, причем средний ряд двигался в направлении, противоположном наружному и внутреннему. Рукастые деревья и громадные куски вырванной островной плоти падали в Зев и превращались в мелкое крошево, а потом исчезали в темной глотке. Зев заскользил по дну канала, быстрее, чем положено столь громадному существу. Дженсен, наконец, сдвинулась с места, захромала на своей больной ноге. Рао подсунула плечо ей под мышку и не столько понесла, сколько потянула с собой, пытаясь отбежать в сторону, убраться с пути мчащихся зубов. На бегу Рао оглядывалась так часто, как только смело. Ей удавалось увидеть только фрагменты твари, которые принадлежали эти зубы, мелкие детали, которые выхватывали ее фонари. У астробиолога создалось впечатление кольчатого тела, поблескивающего черным ихором островной плоти, сквозь которую оно прорвалось. Рау видела мириады коротких ножек, заканчивающихся опасным треугольным когтем, царапающим оголенное дно канала но в основном она видела вращающиеся ряды зубов. Это наверняка было какое-то животное, несмотря на все сходство с механизмом, которым пользуются для прокладки штолен и штреков в угольной шахте. При движении оно сотрясало поверхность, слышен был низкий рокот, создаваемый его зубами, но напоминал он не только шум от громадных колес, но и звук стоматологического сверла. Чудовище неслось прямо на Хокинса. «В сторону!» — провыла Рао, хоть майор вряд ли услышал бы ее сквозь создаваемый тварью шум. Но, наверное, все-таки услышал, потому что астробиолог увидела, как Хокинс оглянулся на нее, и только потом побежал. Рао была уверена, что командир не убежит, что не сможет опередить тварь. Но в последнюю секунду он рванулся вперед, и избежал ее зубов. «Нет», — запоздала, поняла она, — нерванулся. Одна из бесчисленных лап поймала его и швырнула по воздуху. Майор упал на дно канала и остался лежать без движения. Астробиолог окликнула его по имени. Поверхность спружинила у нее под ногами. Раос поткнулась и упала, уронив Дженсен. Бывший командир перекатилась, вскочила, несмотря на больную ногу, наклонилась, чтобы подхватить напарницу и поставить на ноги. Тварь влеклась вперед на своих многочисленных лапах. Единственной надеждой астронавтов было попросту удирать, надеясь, что она подастся в сторону и запустит свои зубы в дальнюю стену канала, зароется глубоко вплоть острова, отдаляясь от них. Они были крошечными, такими незначительными по сравнению с ее невероятной массой. Зачем они ей? Урао оборвалось сердце. Тварь начала поворачиваться. Ее массивная зубастая голова отклонилась в сторону, и, стуча когтями по земле, тело стало изгибаться сегмент за сегментом. Она вытащила свою заднюю часть из бокового канала, с каждой секундой появлялись все новые и новые кольца и лапы. А потом тварь повернула голову еще раз, к траншее, под прямым углом к направлению, куда она двигалась с момента своего появления. Она развернулась прямо на них. И снова двинулась вперед, скользя по голой поверхности, прямо на людей». «Ох, нет!» — крикнула Рао. «Нет! Нет!» «Постой!» — крикнула Дженсен. «Да послушай меня!» Астробиолог заставила себя заглянуть в ее забрало. «Слушай!» — повторила бывший командир еще раз. «Беги изо всех сил! Беги и не оглядывайся!» «Что? Как это? Тебе нужна моя помощь!» «А моя тебе нет! Вали отсюда!» — заорала Дженсен. Рао хотела было послушаться, но вместо этого обернулась туда, где на земле лежал Хокинс. Тварь нависала над ним, невероятно большая. Казалось, на командира надвигается океанский лайнер размером с небоскреб, который вдруг ожил и превратился в громадного ненасытного червя, двигающегося с немыслимой скоростью, неумолимо ползущего вперед, разевая свою чудовищную пасть. Казалось, червь вот-вот проглотит майора, но, повернув фонари, астробиолог увидела, что командир поднялся и огибает тварь сбоку. А потом он сунул руку в рюкзак и что-то из него достал. Рао находилось слишком далеко, чтобы рассмотреть, что именно, покуда Хокинс не стиснул это в кулаке. Красный, слепящий глаза огонь вырвался из его руки. Это была осветительная ракета. Последняя их осветительная ракета. Майор не стал запускать ее в воздух, а поджег прямо в руке и теперь держал как факел. Он размахивал им перед тварью, словно пытаясь привлечь ее внимание. Не дать не взять Матадор с красным плащом перед разъяренным быком. Он что, решил, что сможет увести гадину от них? «У нее нет глаз!» — крикнула Рао. Хокинс не посмотрел на нее, но, возможно, услышал. Когда тварь двинулась к нему, не быстрее и не медленнее, чем раньше, он прекратил размахивать рукой. Отскочил назад, явно намереваясь убегать. Астробиолог поняла, что это не поможет. Она уже видела, как майор бежал. Животное двигалось быстрее, чем был способен человек. — Нет! — выдавил из себя Рао, стуча зубами от страха. Хокинс поднял руку с пылающей ракетой и снова ее сжал. На этот раз та запустилась и полетела прямиком к зубастому Зеву, словно крылатый снаряд. Астробиолог ждала, что она попадет гадине в пасть и была уверена, что тварь ее там даже не заметит. Это существо пожирало буквально все, что попадалось ему на пути. Немного горящего магния не вызовет у него даже несварения. Однако ракета попала в одну из его сотен лап, застряв в мясистой ее части, там, где та соединялась с туловищем. Красный огонь вгрызся в плоть, осветив шкуру изнутри. Зев бешено закрутился. Его зубы вращались так быстро, что начали сливаться. Тварь не издала никаких звуков, не заорала от боли, но встала на дыбы, приподняв голову над полом а потом снова тяжело ее уронив, ее лапы выворачивались и дергались. Хокинс отскочил к застывшим на месте женщинам. Чего встали? рявкнул он на них. Это задержит ее всего на секунду. И действительно, животное уже плюхнулось на бок, начало кататься, чтобы задавить искрящее пламя, горящее у него под шкурой. Рао была уверена, что тварь может загасить его. И тогда снова на них бросится. «Бегите нахрен!» — проорал Хокинс, рванув мимо них. У Дженсон горели легкие. Она ковыляла вперед, радуясь, что хотя бы находится на твердой поверхности, а не на пружинящей почве острова. Пусть даже каждый шаг болезненно отдавался в коленной чашечке, словно в нее воткнули осколок стекла. Бывший командир только смутно сознавала, что рядом с ней шагает астробиолог, пытаясь взять ее под руку. Почему Рау не послушалась? Почему не убежала, когда у нее была такая возможность, не оставила их с Хокинсом позади? Два И изменил их всех, но Рау меньше всего. Или более тонко. И если уж у кого-то и есть шанс... Мысли путались у Дженсен в голове и не успевали развиться во что-нибудь осмысленное. Она подняла голову и увидела, что впереди канал изгибается. Не было иного выбора, кроме как следовать по нему. Фонари Хокинса бешено раскачивались, шлем отскакивал от его бедра, и узкие лучи света то скользили вверх по стене канала, то распластывались по пористой поверхности барабана. Бывший командир почти ничего не видела. Ее единственный фонарь был вывернут так, чтобы освещал лишь ноги. Ей необходимо было видеть, куда наступать. Она безумно боялась споткнуться, что предательская нога в конце концов ее убьет. Дженсен понимала, что если упадет, то Рау остановится, чтобы ей помочь, и их обеих сожрут. Потому что гигантский червь наверняка следует за ними по пятам. Ей было слышно, как вращаются кольца его зубов, скрежеща по каменному днищу барабана. Возможно, при этом они выбивают искры, порождая призрачный свет, который был здесь под запретом. Свет – это вторжение в царящую в и темноту, надругательство над чем-то древним и священным. Тварь выдохнула. Ее дыхание настигло людей, дымное и плотное, клубясь в свете их фонарей. Хорошо хоть скафандр защищал от запахов. Дженсон посмотрела вперед, выискивая Хокинса, точнее, лучи его фонарей. «Бедолага, ему ведь пришлось дышать этой адской струей газа», подумала бывший командир и тут же осознала нечто более ужасающее. Она вообще больше его не видела. Впереди была только тьма. Тьма и тот малюсенький фрагмент дна и стен канала, на которые пали мечущиеся лучи скафандра астробиолога. Где он? прохрипела Дженсен. Убежал дальше. Он за поворотом, ответила ей Рао. Было слышно, что она дышит часто и не глубоко. Напарница наверняка тоже начала уставать. Она заметно замедляется, а та штука позади продолжает их преследовать, явно намереваясь проглотить целиком. Почему? Как могут считанные человечки в скафандрах быть соблазнительными в сравнении с плотью острова и с рукастыми деревьями? Они же лишь крошки, мельчайшие источники калорий в волшебном краю вкусностей, которые можно бесконечно пережевывать и заглатывать. Если только червя гонит не просто голод. Если его не манит нечто большее, чем пищевая ценность крошечных двуногих. Но что тогда? Их фонари... Но ведь, как верно заметила астробиолог, у прожорливой твари нет глаз. Дженсон рискнула. Не прекращая ковылять, она посмотрела в зеркальце заднего вида у себя на рукаве. И ничего не увидела. Позади не было света. Злясь на себя за то, что не подумала об этом, бывший командир подняла руку и развернула фонарь так, чтобы тот светил назад. Червь по-прежнему оставался там продолжал тащить свою тушу за ними, царапая зубами дно барабана. Напарницы миновали поворот канала. Это не сразу стало им понятно, потому что фонари освещали лишь очень небольшой участок. Но у Дженсен появилась уверенность, что канал становится шире, что давало возможность маневра. Это подсказало ей стратегию поведения. Она поковыляет в одну сторону, а Рао — в другую, и они постараются держаться как можно дальше друг от друга. У одной из них, у той, за кем не будет погони, может появиться немного времени для того, чтобы найти путь к спасению. Вторую наверняка сожрут. Не слишком удачный план, но другого не придумывалось. Вдруг произошло нечто чудесное. Нечто совершенно неожиданное. Впереди, в центре расширившегося канала, вспыхнул прожектор высоко над головами беглецов. Невероятно мощный свет, лившийся конусом прекрасного, чистого, лимонного сияния, создавая круг на днище барабана. Хокинс стоял в самом центре этого светового пятна, словно актер на сцене, который приготовился произнести монолог. Он даже поднял одну руку, словно собираясь вот-вот начать декламацию. Только... «Нет, он призывно махал им, звал к себе». Позади него, почти на краю светового конуса, возносилась массивная колонна. Это была опора, часть одной из тех арок, которые представляли собой скелет 2И. Ее основание было выщерблено и разъедено. Видимо, червь долго его точил, но так и не сумел сломать, несмотря на все ряды своих мощных зубов. Дженсен поспешила вперед, как могла быстро, потому что отчасти уже понимала, что происходит. — Ты первая, — сказала она Рао, почти толкая напарницу вперед. Бывший командир успела подумать, что их ждет сложный подъем по отвесной поверхности, что там найдутся какие-нибудь выступы и впадины. Однако, когда они с астробиологом подбежали ближе, в конус света упала страховка. Немного подергалась... Покачалась и обвисла. Хокинс вцепился в нее и начал подниматься. Было ясно, что дожидаться женщин он не собирается. Рао добралась до свисающего фала как раз в тот момент, когда майор оказался у острия светового конуса и уже готов был исчезнуть в тени. Очутившись у колонны, астробиолог привалилась к ее жесткой поверхности, радуясь возможности передохнуть. «Лезь!» приказала Дженсен. Рао бросила на нее укоризненный взгляд, но бывший командир не стала утруждать себя разъяснениями. Пришлось астробиологу ухватиться за страховку и начать подъем. Дженсен попыталась оценить, достаточно ли прочно закреплен фал и выдержит ли вес троих астронавтов, но потом повернула голову и увидела червя всего в 20 метрах позади себя. Дополнительных стимулов не понадобилось, чтобы немедленно карабкаться вверх, перехватывая страховку руками. Хорошо хоть больную ногу не надо было задействовать. С хрипом глотая воздух, бывший командир с трудом втягивала себя в высоту. Червь был уже близко. Дженсен старалась лезть как можно быстрее, но тварь вздыбилась, ударяя всей своей тушей по колонне, так что та затряслась и угрожающе заскрипела. Ряды зубов вращались внизу, и бывшему командиру казалось, что она повисла над ужасающей бездной. Она тянулась, перехватывая фал руками, подтаскивая себя выше и выше. Червь бился о колонну, а потом страховка зацепилась за его зубы. Фал натянулся так туго, что Дженсен чуть не слетела с него. Ей едва удалось удержаться за него одной рукой. Страховка растягивалась и почти звенела, утаскиваемая всепожирающей пастью вниз. Бывший командир ощущала ее натяжение даже сквозь перчатки. Почувствовала, что натянутые волокна начинают рваться. — Нет, — подумала она, — не теперь, когда я уже почти... Страховка загудела, словно гитарная струна, и лопнула, со звуком, похожим на выстрел. Дженсен с криком разжала пальцы и выбросила руки к столбу, отчаянно пытаясь за что-нибудь ухватиться. Ее пальцы попали в естественную складку и проникли глубоко, но там не за что было ухватиться. Сверху протянулись руки, много рук. Они вцепились в складки на рукаве ее скафандра, в приборную панель на нагруднике. Бывший командир засучила ногами, заелозила по колонне и обрела какую-то опору, и с посторонней помощью влезла наверх, перекатилась через край и легла бок. Костяная колонна тряслась и скрипела под ней, но непосредственная угроза миновала. Дженсен могла не опасаться, что сорвется туда, к этим вращающимся зубам. Она перевернулась на спину, чтобы осмотреться. Оказалось, что она находится внутри чего-то, напоминающего пещеру, то ли вырубленную в кости, то ли в естественной каверне, которая образовалась в ней во время роста. В этой, почти сферической выемке диаметром около пяти метров, были также Хокинс и Рао. Они притулились у противоположной стены в наибольшем удалении от устья пещеры. Между ними и Дженсен горел ослепительный свет. Очевидно, источник того луча, который привел их сюда. А потом источник света сдвинулся, и она увидела, кто его держал. Это была Сандра Чаннаронг. «О, Боже!» — вырвалось у Дженсен. «Что с тобой случилось?»